Глава 19. Господин ректор сам разыскал меня. Явился прямо в нашу спальню. Я заодно собиралась поблагодарить его за утаивание моей природы, но присутствие Лайны здорово ограничивало. Глянула на нее, но дождалась, когда ректор догадается попросить. «Лайна, будь добра, оставь нас с Кларисой наедине», Нам нужно перекинуться парой фраз. Соседка изобразила очень понимающее выражение лица, а перед уходом не забыла высказаться. Ух ты, как деликатно! Я о подобных историях только в романах читала. Надо же, удивилась я, когда дверь за ней закрылась. А я-то пребывала в уверенности, что Лайна читала лишь научные трактаты. Но перейдем к делу. Уважаемый Эйр, кажется, вы только что из-за этого дела поставили новое пятно на своей репутации. Сколько уже там пятен? Чистого места не найдешь. Устало вздохнул мужчина и уселся на заправленную кровать. Итак, ради чего столько шума и новый ярлык в моей биографии? Совратитель молодых студенток. Брат с женой вообще со мной теперь не разговаривают. Последняя, правда, во всех смыслах только плюс. Пришлось рассказать о встрече с отцом. По меньшей мере я надеялась, что сама моя откровенность является знаком. Я не выбрала сторону и уж точно не хочу участвовать ни в каких заварухах. Долго думала, потом добавила еще про настоящую суть мужчин-магов. На этих словах ректор вскочил на ноги И нервно зашагала от окна к двери, размышляя вслух. Вообще-то подозрения всегда были, вернее, никому и в голову не приходило рассматривать их как прямых потомков великой змеи, и только по той причине, что у нас нет и никогда не было образцов ее генов. Но то, что в их ДНК содержатся некоторые отклонения, мы знали давно что они задумали клариса не думаю что нечто опасное вкрадчиво предположила я просто недовольство растет и оно растет далеко не только среди магов чем недовольство очень искренне удивился эйр я же была обескуражена его изумлением да это не сад который каждую дикость пытается осмыслить и прислушаться к мнениям, а типичный представитель высшего драконьего рода. Я вынуждена была кратко изложить причины, не змеиные, а свои собственные, хотя и звучало отчасти словами отца. Ведь в определенной доле тот был прав. На что ректор реагировал совсем уж неадекватно. Будто бы не мог решить расхохотаться или проорать в драконье горло о моей непроходимой глупости. Выбрал, к счастью, наиболее нейтральный тон, хотя и с приличной долей сарказма. «Драконы занимают лучшие должности только по одной причине. Они, как никто, больше способны к анализу и управлению. Да возьми банальный пример. Посади на мое место любого другого». Уже через пару месяцев весь учебный процесс развалится. Что уж говорить о государственных финансах или серьезных политических решениях. Вашей революционной шайкелейке такая мелочь даже в голову не приходила? Про себя я отметила только одно, осознанно или нет, но господин ректор записал меня тоже в группу недовольных. Вероятно, я так хорошо объясняла, что честное отношение скрыть не смогла. «Получалось так, словно я уже рассматриваюсь потенциальным врагом и угрозой. Но именно я, в отличие от всех магов, могу создать необходимый перевес. Потому и говорила теперь еще осторожнее». «Господин ректор, вы правы. Как они...» Я выделила последнее слово, будто отходя в сторону от центра конфликта. «Правы кое в чем». «Да». На некоторых должностях драконы уместны, а вместо них ту же работу мог бы выполнять только целый отряд из представителей разных рас. «А я о чем говорю?» — он обрадовался пониманию. Продолжила еще тише, опасаясь вызвать новую бурю. «Но не связана ли такая мелочь, как вы сами ее назвали, как минимум с образованием?» Я могу сравнивать, поскольку училась сразу на двух факультетах, И есть прекрасный пример моей правоты. Отец Мии — казначей при дворе. Ведь он справляется как-то с этой работой, хотя обычный человек. Может, как раз потому, что он, талантлив и получил знания, близкие к драконьим?» Ректор громко и зло расхохотался. «Казначей! Да это просто фантик от конфетки без начинки!» Ему дали эту должность, потому что для всеобщего спокойствия желательно иметь при дворе дипломатов. Но все ключевые решения принимаются Министерством финансов. А там уж, поверь, одни драконы». «Ну вот. А еще удивляйтесь, почему кто-то остается недовольным», — пробурчала себе под нос. «Вы же уступаете только фантики от должностей». Но мужчина расслышал. «И что ты требуешь, Калариса? Устроить бунт и изменить порядок вещей, который складывался тысячелетиями?» «Я...» — прижала руку к груди. «Я как раз не могу принять решение, потому и разговариваю с вами, а не сижу сейчас в подпольном клубе. Разве вы сами не понимаете, что эта академия — ваша академия?» Микроскопический шаблон всего общества. Все лучшее драконам. Все унижения тем, кто осмелился поставить себя вровень с драконами. Со мной даже подружки с Ведьмовского не могут поздороваться, не встретив осуждения, а то и подзатыльника в воспитательных целях. Академия — это не государство, но очень яркая его иллюстрация. Несмотря на то, что я и сама допустила в голосе нервозность, Ректор неожиданно успокоился и замер у окна, а говорить начал после долгих размышлений. «Ты уже говорила об этом с Сатом?» «Нет». «Почему? Вряд ли он обманул тебя своей новой холодностью», — ректор спрашивал, не поворачиваясь ко мне. потому что сад не организует усиление охраны и уж точно не вправе отдавать распоряжение, чтобы всех посторонних отсюда выдворили. Я рассказала вам, поскольку вы в силах. Единственное, что мне понятно, моего отца здесь быть не должно. Какие интересы бы он не преследовал. Хорошо. В этом я с тобой полностью согласен. И обещаю подумать над твоими словами. Но заодно прошу ни с кем пока не делиться этой информацией. От чего же? Я так удивилась, что подошла к нему чуть ближе. Хотелось бы глянуть на его лицо и угадать эмоции. Сату я как раз и собиралась все открыть. Он Эйр и пользуется большим уважением среди студентов. Но также он человек, который всегда взвешивает варианты. А мне определенно нужна еще одна. «Альтернативная точка зрения». «Повременим с этим», — попросил ректор. «Хотя бы до тех пор, пока я не вышвырну отсюда твоего отца. В нем корень возможных зол. И пока не исполню свое обещание перед тобой, попытаюсь каким-то образом решить, как можно изменить порядки в академии». Он усмехнулся. «Раз уж это яркая иллюстрация всего общества, и раз уж ты... «Все еще со мной разговариваешь, а не возглавляешь подпольный клуб». «А что будет с магами?» — вспомнила я. «Учтите, что никаких бед они не делали, и если кто-то из них пострадает, тогда я и получу альтернативную точку зрения. Драконы гнобят всех за неподобающие отношения, но я точно не позволю добить еще и за неподобающие мысли». Ректор резко развернулся и направился к двери, выдав. Ты сыплешь требованиями все чаще и чаще, Клариса. Не пройдет и года, как ты только ими и будешь разговаривать. Итоги разговора мне не понравились. Ректор вроде бы оценил мое желание никому не навредить, но очень давила секретность. Сатта, в отличие от меня, прекрасно разбирается в политике и государственном устройстве, потому именно его мнение может сделаться решающим. А вдруг я сама не спешила с тем же бежать к Сату, как раз потому, что и он запросто может разглядеть во мне врага? Но странный разговор между нами состоялся. Не мог он не состояться, поскольку я так или иначе искала ответ на свой вопрос, и потому после занятия спросила у Сата тихо. «Мы можем поговорить наедине?» — кивнула на его соседа. Сад, явно нехотя согласился, тут же схватил свой пиджак. Я же не мешкая поспешила на улицу, чтобы удлинить дорогу до своей спальни. Лорка. Он начал сам тихо и серьезно. Я уже в который раз подчеркиваю, что очень напрасно мы продолжаем вызывать какие-то слухи о наших отношениях. «Об отношениях?» Я удивилась, поскольку сама собиралась говорить совершенно не о них. Но он уже как будто придумал все причины моего желания гулять и болтать вдвоем. «Я уже слышал, что устроил дядя. В смысле, мои родители об этом так кричат, что замковые стены трясутся. Невозможно не услышать». Вначале ничего не понял, но потом даже расхохотался. Я благодарен ему за это вмешательство, будь и ты благодарна. Потом я закончу академию и уйду отсюда. Память о вашей так называемой «любви с дядей» постепенно забудется. На этом и получится самый благополучный конец истории. Мягко говоря, я поражен, как он продолжает защищать и тебя, и меня — Кстати, а с чего моя родня взяла, что ты, Эйра? Отмахнулась легкомысленно. Да опять ляпнула слово не в тему. Со мной случается. И что же, они действительно поверили в эту чушь? И мне оставили выбора, верить или нет. Сад повернулся и смотрел в сторону, хотя, непонятно чему, улыбался. Потому не беспокойся, они снова примутся за поиски невесты. Она с тобой в их глазах ничего не связывает. Я уже и сама забыла, к чему пыталась аккуратно подвести. Послушай, Сад, как бредово это все звучит. Я не Эйра и даже не дракон. Но ты так опасаешься их реакции? Именно. Ведь я уже все объяснял. Хотя я и не хотел объяснять. Спасибо дяде, что о тебе пока никто ничего не знает. Но это не будет продолжаться бесконечно. Рано или поздно узнают. И тогда тебя испугается весь мир, Лорка. А если я посмею до тех пор заявить, что и я на твоей стороне, что ради тебя готов забыть о своих обязательствах, тогда они испугаются еще больше. Ты в курсе... На что способна перепуганная до смерти толпа. А можешь себе представить, на что способна перепуганная до смерти толпа драконов? Я рад, что дядя ведет себя таким образом. Но мы все понимаем, эта канитель когда-нибудь закончится, оглаской. Вот он и сам перешел к тому, о чем мне хотелось хотя бы из узнать? Сад «А разве ты на моей стороне?» Надеюсь, что прозвучало это не жалобно, а лишь с интересом к обороненной фразе. Вероятно, этот вопрос был очень сложным, поскольку он сильно наклонился и зажмурился. Несколько секунд стоял так, лишь затем посмотрел чистым осмысленным взглядом, а ответ его припечатал к месту. «Нет, даже не надейся, Лорка». Я выступал против того, чтобы ты носила артефакт. Но само твое согласие стало для меня знаком. Он указал взглядом на ошейник. Пока ты его носишь, я тебе верю. Но стоит тебе принять боевую форму, как я уже перестану взвешивать. Мне ли не знать, что ты наше общество никогда не понимала, сколько отторжения вызывал в тебе наш уклад? «Мне ли сложно представить, что если ты вооружишься своей силой, то никому из моего племени не поздоровится?» Это была кристально ясная правда. Всего лишь одно ее зернышко в куче домыслов, но ее хватило. И стало невыносимо тоскливо, хотя возразить нечего, поскольку я сама не знаю, как стоит распорядиться своей силой. Запутали меня окончательно — Папаша со своими откровениями, ректор и прочие драконы со своим недоверием. В случае, если дело примет серьезный оборот, я останусь в полном одиночестве. А от одиночества, от разбитого сердца, которое никак не хотело заживать, человек много чего может натворить. И тогда сохрани вас всех, великая змея. Успейте только унести ноги. Да, именно оно — сердце, ныло в груди, мешая сосредоточиться. От разбитого сердца есть только одно лекарство — разбить обидчику сердце в ответ. Пусть и он хоть немного осознает ту же боль, ведь чувства изменились, но не ушли, уж это не прошло мимо моего сознания. Я шагнула к сату и обняла за шею, заглядывая в глаза снизу и даже желая, чтобы оттолкнул. Хватило бы ему силы духа оттолкнуть, тогда бы я не сделала самый злой из своих поступков. Вроде бы необходимый, поскольку точка между нами никак не хотела ставиться. Но ему не хватило той самой силы. Наоборот, Сад сильно напрягся и бездумно потянулся ко мне ближе. Но я остановила сухим. Я много чего от тебя слышала, но раздражает только одно слово. Обязательство. Его почему-то не было между нами раньше, а теперь торчит прямо в воздухе, неприятное. Лорка, я перебила. И найди уже себе невесту, сад. Тогда и твои родители, и я будут спокойны. Ни за что. Он вдруг ответил очень тихо и зачем-то вспомнил о своем положении. Я Эйр и я никогда не соглашусь на полумеры. Пусть драконы с кровью пожиже соглашаются жениться на ком-то ниже статуса великой змеи. Но именно с ней у меня нет шансов, чтобы ее же лишний раз не трогли. А в нашем роду несколько младших домов. Они разберутся со следующим наследником без моего участия. Я чуть отпрянула от неожиданно Острова признания. Он что же, твердо решил, что если не я, то никто? По всей видимости, мое сердце не такое уж и разбитое, раз все еще ноет, но с запахом сладости. «Сад, не городи подобного», — попросила я, рассмеялась натужно. «Я же в крайнем случае о, вон за ректора замуж выскочу» хоть он и будет поначалу сопротивляться. «Не получится!» Он неожиданно начал улыбаться. «Почему же?» Сотрезка резко наклонился, но не для поцелуя, прижал губы к моим волосам и прошептал ответ едва слышно. «Потому что дядя никогда не возьмет то, что принадлежит мне». «Что?» Я возмущенно выкрикнула, хотя была больше обескуражена. «Ни себе, ни людям?» Я-то уж порадовалась, что мы имущественные отношения оставили в прошлом. «Не кричи так. Это очень страшная тайна, Лорка. И, быть может, мы вернемся к ней когда-нибудь в далеком будущем, когда все убедятся в том, что проклятие было вообще не о тебе. Ты сам-то в это веришь?» Мы шептались так интимно, так напряженно, ласково, что эта ночь обязана была закончиться как минимум самым страстным поцелуем, который вообще видел этот мир. Однако после моего вопроса отрезка отодвинулся и буквально отшвырнул меня от себя. Но мнение высказал размеренно и задумчиво. «На самом деле я почти на сто процентов уверен, Что в легенде упоминаешься именно ты? Я успел подумать сотни сторон, но слишком однозначно все сходится в одну точку. Были бы подобные тебе хоть одна в истории, но нет. Ты родилась с какой-то целью, и эта цель наверняка не придется мне по душе. Больше того, я буквально чувствую, что уже до конца этого учебного года один из нас не доживет. Я похолодела от его уверенности. Понятно, что у Сата нет дара предсказателя, это просто накопленные эмоции, но сценарий им расписанный звучал уж как-то слишком драматично, особенно на фоне того, что оба мы мечтали только о том, чтобы в объятиях друг друга забыться. Пожалуй, стоило просто закончить. И потому ты держишься в стороне чтобы в случае принятия решения у тебя было меньше сомнений. Я не спрашивала, я утверждала. Именно. И думаю, что не перестану любить тебя до конца своих дней, включая тот момент, когда ты будешь душить меня своим хвостом. Он ушел. И я тоже поспешила в спальню, разъяренная еще сильнее. Лучше бы вообще не заводила никаких тем, чтобы не слышать честных ответов. Сад. Даже сад ждет дня, когда станет моей жертвой. А я его сундук с золотом, я для него самый важный на свете человек. Он все еще тянется к моим губам от каждого неловкого касания. Чего же требовать от других?